Глава одиннадцатая Лис, 2021 год «Очень приятно», — важно кивнул Лис. «И мне», — тряхнул головой Петька, — «ты не сердись, что мы Лизу увели. Просто ей одной было так скучно». Он стрельнул глазами в Лизину сторону и покраснел. Как будто Лису даже стало немножко смешно. «Да я и не сержусь». Он и в самом деле уже не чувствовал никакой злости. «Будешь мороженое», — предложила Алина Алексеевна. «Мы с Петькой угощаем. У нас сегодня праздник». «Ага», — кивнул Петька, — большой. Прибольшой". «Поздравляю», — сказал Лис. «Я фисташковый десерт ем», — подала голос Лиза. «Обалденный! Выбирай такой же». Лис хотел было кивнуть, но посмотрел на часы и подскочил. «Спасибо». — Алина Алексеевна, Петя, извините, нам с Лизой срочно нужно бежать. Теперь он подпрыгивал, произнося каждое слово, как будто пытался обогнать сам себя. Лиза оттопырила нижнюю губу и фыркнула. — Это тебе нужно, — заявила она, — а я никуда не тороплюсь. — То есть как это? — растерялся Лиз. — В самом деле, Елисей, — улыбнулась Алина Алексеевна. — Может быть, Лиза останется с нами? Ты не волнуйся, мы дождемся, пока ваша мама вернется с работы и сдадим Лизу ей с рук на руки. — Ага, — просительно закивал Петька. — Пусть Лиза с нами побудет. Он снова порозовел и опустил глаза. Лису эта идея понравилась. Без Лизы он бы добрался до нужного метро в два раза быстрее и опоздал бы не так уж катастрофически. Только было неудобно подбрасывать сестру чужим людям словно она кукушонок какой. «Ну, пожалуйста», — попросил Петька. Лиза молчала и загадочно улыбалась. «Хорошо», — решился Лиз. «Спасибо, Алина Алексеевна. А ты, Лиз, веди себя прилично». Лиза возмущенно фыркнула, но через секунду нашлась и расплылась в ехидной улыбке. «Ты тоже веди себя прилично». Лиз под столом показал ей кулак. Лиза высунула кончик языка и хихикнула. Лиз вздохнул. «Ну, я пошел?» — нерешительно спросил он через минуту. «До свидания!» — выкрикнул повеселевший Петька. «Приятно было того познакомиться!» Лиз подумал, что еще приятнее ему было бы того не встречаться сегодня с Петькой вовсе. Тогда бы ему не пришлось сходить с ума из-за пропавшей Лизы и навстречу с той самой Ириной Смирновой он бы не опоздал. Только сейчас Лис сообразил, что не знает ее отчества. И как он будет ее называть? Госпожа Смирнова или тетя Ира? Ладно, лишь бы она его дождалась. А как называть, Лис на месте разберется. До метро Лис доехал быстро, потому что троллейбус пришел почти сразу. В метро он изучил схему, и до нужной станции тоже добрался без приключений. Поднявшись вверх на длиннющем эскалаторе, Лис увидел киоск с газетами и загородку с теткой, продающей цветы. Газеты ему были не нужны. А вот про цветы Лис задумался. Наверное, было бы неплохо извиниться за опоздание вот так, вручив отцовской знакомой какой-нибудь цветок. Он однажды видел такое в кино. Смотрелось здорово и сразу станет ясно, что Лис — настоящий мужчина и вообще человек серьезный. Хоть и опоздал на встречу почти на полчаса. Лис подошел к прилавку и, чтобы не углубляться в детали, ткнул пальцем в красные гвоздики. «Сколько стоит одна?» Продавщица подняла голову от газеты с кроссвордом и улыбнулась. «Пятьдесят. А ты что, на демонстрацию собрался?» Она была старая и толстая, но в глазах блестели смешинки, как у девчонки. «Почему на демонстрацию?» — опешил лис. Продавщица подмигнула. «В наше время с такими гвоздичками на демонстрации ходили, ну или к памятникам приносили. Красная гвоздика — спутница тревог». «Не», — помотал головой лис. «Если тревог, то не надо. Мне просто подарить. Типа извиниться, что пришел не вовремя» а заинтересованно протянула продавщица и уточнила девочки не снова помотал головой лис взрослой женщине учительница что ли лис понимал что продавщице было скучно но рассказывать ей всю историю в его планы не входило и так время опоздания росло как на дрожжах он уже пожалел что связался с этими дурацкими цветами почти Многозначительно ответил он и прибавил. «Только у меня денег не очень». «Ясно», — блеснула глазами продавщица и вытащила откуда-то из-за спины огромную ромашку, прямо как настоящая фокусница. Ромашка была ярко-оранжевая с зеленой сердцевинкой. От нее веяло летом, солнцем, ветром и белыми облаками. Лис вряд ли сумел бы объяснить, как это может быть но сразу же почувствовал, что не только может, а так и есть. «Ух ты!» — только и вырвалось у него. «Это Гербера», — объяснила продавщица. «Берешь?» Лис смущенно запыхтел. взять то он бы, конечно, взял, но вряд ли его жалких денег могло хватить на такой цветок». «Да не дрейфь!» — понимающий хохотнула продавщица. «Отдам, как спутницу тревог, за пятьдесят». «Ты парень хороший, такому не жалко!» И быстро завернула Герберу в белую шуршащую бумагу. «Это чтоб не замерзло. «Спасибо вам огромное!» — выпалил Лис, схватил цветок и выскочил на улицу. Подбежав к пятачку асфальта, где парковались частные машины, он начал лихорадочно крутить головой, выискивая серебристую Ауди. Машин на пятачке оказалось не так уж и много, а серебристых не было вообще. Ни «Ауди», никаких других. Лис посмотрел на часы. Ну да, он опоздал на сорок минут. Интересно, кто стал бы его так долго ждать. Понятное дело, что хозяйка серебристого «Ауди» не стала. Лис еще раз повертел головой, осматривая автомобили, припаркованные поблизости. Нет, ничего похожего. Ну вот и приехали, обманул человека. Лис с досады махнул рукой и только сейчас сообразил, что все еще держит завернутую в бумагу герберу, совершенно ненужную. Он пошел к урне, чтобы выкинуть цветок. «Стой!» — лис услышал крик, но не отреагировал. Его тут звать некому. Тем более таким голосом сильным, высоким, звонким. Похожими голосами поют солисты из детского хора. Лис сто раз слышал по радио. А вот в жизни таких голосов не встречал. Он остановился и внезапно захотел еще раз посмотреть на Герберу. Глупое желание, кто бы спорил. Но захотелось так, что не удержаться. Будто бы среди зимы вдохнуть глоток лета. Лис развернул бумагу. Гербера сверкнула оранжевым солнцем. — Ух ты! — сказал тот же голос, который минуту назад велел кому-то остановиться. Лис недовольно обернулся и застыл. Перед ним стояла девчонка, ровесница или чуть старше, курносая, зеленоглазая, с рыжими кудряшками челки, прилипшими к лбу. В длинном белом пальто и шапке с меховыми помпонами она показалась лису, похожей на снегурочку. — Ты лис, да? — спросила девчонка. Голос звенел, как хрустальный колокольчик, или задетая медиатором самая тонкая струна. Лис изумленно поднял брови и подавился воздухом. Вот так, ни с того ни с сего взял и закашлялся до слез. Девчонка, ни капли не смущаясь, с размаху хлопнула его по спине. — Легче? — Ага, — кивнул лис, переставая кашлять. Его голос прозвучал сипло и тихо, как будто из колодца. — Так ты лис? — снова спросила девчонка. «Ага», — снова кивнул лис. «Понятно», — сказала девчонка. «Ага», — зачем-то опять повторил лис. Вот будто его кто за язык тянул. «Стоп», — прижала руку к груди девчонка. «А может, ты и не лис? Может, ты просто других слов не знаешь?»